дабы на дерево плывущее походить. Бог даст, ворог издалека не отличит. — Здесь окрест, сердца нет, да, — грустно ответил Маюни. — Здесь не заметят. В лесу листьев больших нарвем, да. Петь буду. Безбубно плохо. Но раз старший не дозволяет, да.